Глава 32. Ник. К своим 27 годам я мог уверенно сказать, что жизнь изначально делит людей на баловней судьбы и неудачников. Первые срывают долбанный джекпот, купаются в любви родителей, имеют кучу друзей, пользуются успехом у женщин и находят любовь всей своей жизни буквально в соседнем доме. Вы спросите, что остается вторым? Да ни хрена. Они сваливают из дома еще до совершеннолетия, под свист прилетающих в спину проклятий. Потом кое-как перебиваются живя у друзей и старательно надрывают зад, выкарабкиваясь из грёбаной ямы, пока в конец не разочаровываются в себе, сталкиваясь лбом со стеной под названием: « Ты хороший парень, но я слышал эту фразу столько раз, что мог бы сделать ее своим официальным слоганом она буквально была высечена у меня на лбу, как ёбаное клеймо. Все девушки вокруг так или иначе считали меня слишком милым, романтичным, обходительным, добрым. Обычно хорошими и милыми называют тех, о ком больше нечего сказать, если бы они только знали, сколько тьмы заглушил в себе, не желая хоть каплю быть похожим на человека, называющего себя моим отцом. Мне повезло, что в студенческие времена я познакомился с парнем, чей старик взял меня на поруки. Не дав снюхаться с отморозками из местной общаги или того хуже вернуться туда, где все началось, Брайан Донован буквально заменил мне отца. Ди был младше на два года. И мы быстро спелись, играя за университетскую команду по футболу. Только вот мои успехи в учебе С детства едва ли можно было назвать выдающимися, из-за нерегулярного посещения школы и параллельной работы, которая помогала сводить концы с концами. Все, что держало меня на плаву в Гарварде, спортивная стипендия и категорический отказ Брайана брать плату за жилье. Несмотря на то, что моим главным желанием было покончить с бедностью и стать игроком НФЛ, отсутствие отношений всегда тяготило. Пару раз пробовал встречаться с девчонками, но все это заканчивалось большим жирным ничем. В тот день уже после переезда в Чикаго я проклинал всякое желание заниматься спортом, когда после дикого похмелья решил нарезать круги в парке у озера. Остановился, чтобы выхаркнуть легкие подальше от прогуливающихся людей. И мой взгляд, привлекла невысокая темноволосая девушка с хмурым лицом, швыряющая камни в мичиган. Она была такой хрупкой, но то, с какой силой и злостью посылала булыжники в воду, заставило меня улыбнуться. Залип на это зрелище на долгих 10 минут, пока мой рот сам собой не открылся, напугав незнакомку и заставив ее обернуться. С той минуты все пошло кувырком. Может, я какой-то наглухо отбитый дурак, верящий в любовь с первого взгляда, а может, просто жертва насмешки судьбы. Но в тот день, как одержимый, постоянно проверял свой телефон в надежде, что фотографии на хрен мне ненужного камня придут на почту, что-то неуловимое мелькнуло в выражении ее лица, когда она впервые посмотрела на меня этими огромными зелеными глазами. Так уже смотрели на меня однажды с отчаянием, которое бывает во взгляде человека, желающего быть любимым. Тогда мы едва ли обменялись парой фраз. Понятия не имею, чем была вызвана тоска в голосе девушки. Но порыв защитить ее и спрятать от всего плохого плотно засел в голове. А потом и в сердце. Сморгнув в воспоминания, отвел взгляд от четырех пустых рамок на стене в моей гостиной. Раньше я не понимал, как люди могут часами таращиться на скучные работы в галерее, а теперь хотел круглыми сутками видеть их в своем доме. Чертов Ди сорвал их перед уходом, разодрав на куски. У меня на почте все еще были исходники, но рука не поднималась вернуть кадры на стену. Они больше не мои, а она никогда и не была моей. Столько дней торчать в квартире, прикидываясь по телефону заболевшим, было несвойственно для меня. И тренер это знал. Как и то, что лучше дать мне остыть, чем выпустить на поле в таком состоянии. Я отпнул пустую коробку от вчерашней пиццы в сторону, чтобы расчистить себе путь в кухню. Есть не хотелось, но и потерять в весе в разгар сезона тоже слишком долго рвал зад, пробиваясь на вершину спортивной карьеры, чтобы потерять это место, уподобившись сопливым девчонкам из романтических комедий, которые так любила моя двоюродная сестра Джулия. Резкий звонок в дверь вызвал в похмельном мозгу адскую боль. Я проигнорировал его, потому что никого не ждал. Вынул из холодильника банку Сэма Адамса и приложил к пульсирующему виску. Звонок повторился, после чего в замочной скважине ковырнули ключом. Всего один человек имел дубликат от моей квартиры. Быстро развернувшись, проорал. — Катись нахер! — поспешив захлопнуть уже открывающуюся дверь. — Милое приветствие! Передо мной стоял высокий блондин, которого я видел на футбольном матче с Элли. Скотт. Донован пытался вытащить застрявший в замке ключ, нервно дёргая рукой. «Что? Один не справился, решил привести подмогу? Теперь вдвоём мне наваляете?» Усмехнулся, откупоривая пиво. Банка зашипела, как отъезжающая электричка, ослабляющая давление в тормозах. И обрызгала меня пивной пеной. «Сука!» Отряхнул мокрые пальцы и вытер остатки пива о штаны, делая глоток. Не я первый набросился. Холодно процедил Ди, выпрямляясь. А я вообще не хочу драться. Так что здесь скорее для того, чтобы растащить вас в случае чего. Но все-таки надеюсь, что обойдется без драмы, мы ведь все тут взрослые. Блондин вел себя так, будто читал проповедь прихожанам своей церкви пока другой незваный гость сверлил меня взглядом. — Дерьмово выглядишь. — Не похоже на жеста доброй воли. — Мы здесь, чтобы поговорить. Напряжение между нами никогда не было таким острым. Словно одно движение вперед, и любой из нас немедленно вынет пистолет из кобуры, чтобы проделать дырку в башке противника, как в грёбаном вестерне. — Валяй! — Не сдвинулся с места. «Ты ведь уже ввалился в мой дом без приглашения?» Челюстью Донова нас сжалась. И он, и я прекрасно знали, что понятие «дома» для обоих было особенным, как и право приходить, когда вздумается. В этом была наша фишка со времен Бостона, до того, как ощущение побратимства кануло в небытие. «Вы как хотите, а я жутко устал сегодня, поэтому, пожалуй, присяду». Скотт разулся и, оглядываясь, прошел в гостиную. «Вау, вот это да!» Я пошел следом, чувствуя острый взгляд у себя в затылке. «Вообще-то, я огромный фанат фаер!» Скотт обернулся, глядя на меня, как на Санта-Клауса. Абсурдность ситуации зашкаливала. «Что вам нужно?» Боль в голове напомнила о себе, когда вновь посмотрел на Ди. Он стоял напротив рамок, на которые несколько минут назад таращился я. Классное дизайнерское решение. Злорадно улыбнулся он. Захотелось шевырнуть пивную банку в его растрепанную башку. «Говори, что тебе нужно, или выметайся хрен не выдержал я. «Почему бы нам всем не присесть?» Скотт нарисовался между нами, примирительно расставив руки в стороны и пригвоздив Ди взглядом. Тот помедлил, но прислушался, опустившись в широкое серое кресло за своей спиной. Не то чтобы меня удивила такая покорность, ведь Скотт был крепким парнем и похоже, что он мог отлупить нас обоих при желании. Я не стал проверять эту теорию, поскольку голова трещала, а физическое состояние в последние дни напоминало растаявший зефир. Молча присел на диван в ожидании очередного едкого комментария или дерьма в духе «Держись подальше от моей девушки!» Но услышанное никак не вписывалось в мою привычную картину. «Мне нужна твоя помощь!» Четыре слова, которые заставили меня уставиться на Ди в недоумении. Непроницаемая маска на его лице не скрыла тик в его челюсти, как будто просьба давалась ему с великим трудом. «Ну, еще бы!» что «Некому быть шофером на твоей прекрасной свадьбе?» Инъекция сарказма вылетела из моего рта, прежде чем успел подумать. «К черту! Он нам не поможет!» Ди вскочил со своего места, злоуставившись на меня. «Мы только теряем время. Идем!» Перевел взгляд на скота, который безучастно рассматривал кубки на полках. «Мы не можем уйти, и ты это прекрасно знаешь. Без него ничего не получится!» поэтому засунь свои обиды в задницу и вернись в кресло. Это не бойцовский клуб, где можно мериться размерами пениса. Я устал от вас двоих, и мы не пробыли здесь и пяти минут. Мой брат с утра уже подпортил мне нервишки, так что сядь, мать твою, или проваливай, а я остаюсь. Мне дорога Элли, и я тут из-за неё. Что-то дрогнуло внутри от упоминания ее имени. Что с ней? От Дини ускользнула перемена в моем голосе, и он заиграл желваками, стиснув зубы. Было видно, как его руки медленно сжались в кулаки. — Так ты сядешь? Многозначительно выдал Скотт, не спуская глаз с Донована. — Меня начинает нервировать твой настрой. Сделав над собой усилие, Ди снова сел, сложив руки в замок и уперев локти в колени. Уэлли проблемы. И мне нужна твоя помощь», — повторил ранее сказанное друг, хотя дружбой между нами сейчас и не пахло. «Нам нужна твоя помощь», — Скотт выделил первое слово. Последовал долгий рассказ о девушке из Брейдвуда, которая мечтала стать фотографом, и о том, как ее парень натворил дел в попытке реализовать ее мечту. Я слушал не перебивая, но воскрешая в памяти немногие видимые мною части жизни Ди, которые помогали собрать фрагменты размытой картины воедино. А потом Скотт приступил к той части, где Кристен швырнула под гребанный товарняк чужие надежды и желание защитить, которые я испытывал, впервые встретив печальную девушку на берегу озера Мичиган, вспыхнула с новой силой. На моём лице, должно быть, не было ни единой эмоции, когда бармен поставил передо мной стакан с виски. Пить не собирался, но добавить антуража в образ обиженного парня стоило. Хотя куда уж больше. Всю неделю мысли о том, какой я сжалкий на фоне друга, не покидали голову. «Привет». Мой пульс участился. Но не от того, что голос за спиной принадлежал кому-то важному, а потому что внезапно стало тошно. Мне предстояло провести вечер в компании-дешевке, предавшей девушку, которую мечтал увидеть, обернувшись. Я сделал глоток из своего стакана, сморщившись. Затем повернулся. Чуда не произошло. «Привет!» Притворно улыбнувшись, окинул взглядом Кристен, которая в своей привычной манере разоделась на грани допустимого. «По правде говоря, я видел ее всего дважды, и этого вполне хватило, чтобы сложить мнение». Кристен была доступной во всех смыслах. Она и в подметке не годилась Элли с ее сдержанностью в общении и одежде. Девушка привстала на цыпочки и легко чмокнула меня в щеку, окутав приторно сладким запахом духов. Затем она обошла меня, забираясь на высокий барный стул, пока я задавался вопросом. Нарошно ли ее кожаные шорты так похожи на те, что видел на танцовщице в одном стрип-клубе в Бостоне? Кто вообще ходит в этом зимой? Стер липкий след от помады с лица и подозвал бармена. Кристен взглянула на мою выпивку, протянула руку, подхватив стакан, и отхлебнула янтарную жидкость. Ее лицо ни капли не исказилось. Девушка покатала виски на языке, и вернула стакан на место. «Я буду то же самое». Кокетливо улыбнулась, закидывая ногу на ногу и постукивая яркими ногтями по барной стойке. «Ты удивил меня, когда позвонил?» Я напрягся. «Ты удивишься еще больше», — пронеслось в голове. Сделав над собой усилие, прикинулся тем, кем не был. «Шутишь?» Просто был занят бесконечными тренировками, иначе давно бы отыскал твой номер. Наклонился ближе к девушке, и так кажется, купилась. А я-то думала, что ты запал на мою подругу. То, как беззаботно она произнесла последнее слово, чуть не заставило меня вскочить со стула и хорошенько встряхнуть мерзавку. Как она смеет называть себя подругой Элли? Это «которую»? Не прикидывайся дурачком, тебе не идёт. Небрежно облокотился на стойку и поглубже вдохнул спёртый воздух, стараясь не подавиться следующими словами. «Если ты Абелли, то она в пролёте. Не подъедаю огрызки за друзьями». Глаза Кристон лучезарно сверкнули, она не знала, что я слышал от товарища по команде, как здорово он развлекается с блондинкой в туалете стадиона. выглядишь обиженным. Заключила та, отпивая свой виски из стакана, который только что поставил перед ней бармен. Но еще бы! Потратил на эту девчонку уйму времени, а она просто водила меня за нос. Захотелось дать себе по роже, но я убеждал себя, что все для блага. И ты решил переключиться на меня? В ее голосе не было обиды, только любопытство, когда она водила кончиком пальца по краю стакана, сжиманно двигая худыми плечами. «Я сразу тебя заметил, еще на том матче», — солгал я. Но показалось, что такая девушка, как ты, ни за что не обратит на меня внимания. «Серьезно, только взгляни на себя». Притворно восхитился ее внешностью, окинув девушку плотоядным взглядом. Не стану лгать, Кристен была красива, и тело ее выглядело горячо, но все это тут же меркло, стоило ей раскрыть рот, или напялить эти дурацкие шлюши шмотки. Ее глаза заблестели, и девушка сменила позу, поддавшись вперед, чтобы выставить сиськи в обтягивающей кофте с глубоким декольте. «Ты милый». Эта фраза повисла в воздухе, как долбаное напоминание о том, какой образ прилепил на себя, уходя из дома в семнадцать лет. Кристен даже не знала, какое дерьмо всколыхнуло в моей груди. Я залпом допил виски и с грохотом поставил стакан на стойку. Ну так что? Поехали? Наглая улыбка осветила мое лицо. Какой толк и дальше слушать бредовые истории друг друга? Хотелось поскорее покончить с этим. Вот так сразу? Как будто она никогда раньше этого не делала. Чуть не заржал ей в лицо, но вовремя взял себя в руки. Черт! Нельзя ее спугнуть грубостью, все должно быть не так. Стало мерзко от самого себя. «Ну, или можем поехать еще куда-нибудь и поужинать». Снова включил зануду Ника. «Не голодна». Она облизала губы и прищурилась. «Вообще-то, я бы посмотрела на твою квартиру». «Конечно, никто и не сомневался». Я бросил купюры на барную стойку и поднялся, хватая девушку за руку. Она хихикнула и сорвалась с места, не колеблясь больше ни секунды. Разумеется, я не собирался спать с Кристон, поэтому, когда мы вошли в квартиру, сразу направился в кухню, прихватив бутылку вина, купленную днем. Нужно было вывести ее на разговор. «Ты ведь не против выпивки?» Девушка обернулась на пути в гостиную, окинув бутылку взглядом. «Очень кстати», — заключила она. Я выдохнул, напряжение ослабло. Совсем не хотелось снимать штаны перед ней. Мой телефон коротко пиликнул, на экране высветилось сообщение «Ди». «Всё готово. Можешь начинать». «Легко сказать». «У тебя столько наград. Ты, должно быть, классный футболист». «Это... так сексуально?» Протянула Кристен, грациозно усаживаясь на диван. Подавив желание схватить ее и вышвырнуть из квартиры, опустился рядом. «Есть вещи, которые делаю гораздо лучше, чем играю в футбол». Мой намек вызвал у нее короткий смешок. «Например. Знаю, как осчастливить девушку. Жаль, что не все это ценят». Она скривилась, понимая, о ком я. Некоторые просто не заслуживают такого внимания к себе. «О, как я с тобой согласна! Почему-то существуют выскочки, как магнит, притягивающий то, что им не по зубам». «Твоя подруга — одна из них. Не понимаю, что Райан в ней нашел. На самом деле все прекрасно понимал, и даже больше. В Элли было все то, что я хотел бы видеть в своей девушке». Кристен подпрыгнула на диване, расплескав часть вина от воодушевления, охватившего ее. «Вот и я так говорю! Она что, какая-то особенная, что на нее будто сыплются возможности обскакивать всех в любой сфере?» Эта тупица не понимала, сколько сил и времени Элли вложила в каждую свою работу. «Думаю, ты права», — так и внула, отпевая вино. Иногда хочется спустить таких людей с небес на землю и показать, где их настоящее место. Что-то хищное во взгляде Кристен мелькнуло на секунду и показалось, что она меня раскусила. Не дав ей возможности усомниться в своих словах, наклонился и поцеловал ее в губы. Девушка застонала, скользнув языком мне в рот. Это было похоже на слизняка, отчаянно ищущего путь к моим внутренностям. Осознание того, что для Элли я готов сотворить любую глупость, делало этот момент еще отвратительней. Когда поцелуй закончился, Кристен выглядела так, будто готова наброситься на меня снова. «Знаешь, ты такая клевая, что заслуживаешь быть впереди всех», — вскочил с дивана, расхаживая туда-сюда, делая вид, будто весь разговор до жути меня возмутил. «Это ты должна была снимать команду, а не она». «Как жаль, что я такой болван!» «О, ты такой...» Остановившись, я прищурился. Если она скажет «милый», клянусь, сорвусь на нее. «Заботливый!» Восторг в ее голосе душил. Это было даже хуже, чем «милый». Даже чертова Кристен считала меня занудой. «Хочешь правду?» Вернулся на диван, а девушка навострила уши, глядя на меня во все глаза поверх бокала. Она уже прилично набралась. Меня тошнит от людей, которые считают себя лучше других. Будь моя воля, проучил бы каждого. Это не имело отношения к Элли, но я действительно так думал в тот момент. Почти физически ощущал, как лопается терпение Кристен под натиском моих слов и алкоголя. Та ерзала на своем месте, собираясь силами а потом ее гадкий рот, наконец, распахнулся. — Расскажу тебе кое-что забавное, только пообещай, что это останется между нами. Такая наивная и коварная одновременно она уперлась обеими руками в мое колено, придвинувшись ближе. Я взмолился, чтобы тайна не была нашептана мне на ухо. Одной рукой мягко погладил тыльную сторону ее ладони на своей ноге, а второй показал жест, застегивающий рот, и выбросил воображаемый ключ за спину. Кристен хохотнула. «У нас тут была защита проекта, который мог стоить Элли большого успеха. Но я увела победу прямо из-под ее высокомерного носа». Она откинулась на диване и заржала в голос. То, как просто девушка отнеслась к своему предательству, взбесило меня еще больше. «Раньше, в прошлой жизни...» Я уже видел, как близкие люди предавали друг друга, не моргнув глазом. Только забыл, как это действовало на меня. «Вау! А ты не так проста, как кажется!» — похлопал в ладоши, ни капли не забавляясь на самом деле. «И что же ты сделала?» «По правде говоря, меня там вообще не должно было быть». Но один знакомый припугнул парня из учебной группы, чтобы тот отказался от участия в защите проектов. «Даже хотела взять себе его работу, но там был полный мрак». Она цокнула, закатив глаза. «Как ты понимаешь, сделать проект за два дня я бы не успела. Поэтому предложила нашей простушке помощь, а когда-то отвлеклась, забрала все фотографии и удалила файлы с ее компьютера. Гениально, да?» Я натянуто улыбнулся, не веря, что такая красивая и открытая на вид девчонка может быть такой отвратительной внутри». «Гениально! Не то слово!» — кивнул. Только придя домой, спохватилось, что проект она скинула на флешку, но ну и это быстро решилось. Мы подменили носитель перед самой защитой. «Ох, видел бы ты ее лицо, когда она появилась в аудитории!» Девушка передо мной продолжала хохотать, хлопая ладонями по моей ноге. В этот момент прилив злости нахлынул на меня, и я грубо оттолкнул ее руки своей. Девушка опешила, широко раскрыв рот. Дерьмо. «Черт, я такой неловкий, прости!» Схватил ее за запястье и притянул ближе. Хотел сделать вот это, а вышло совсем по-другому. Приобнял Кристен, пока она приходила в себя. «Ой, да перестань! Меня заводит твоя грубость!» Это была первая фраза, которую я никогда не слышал от девушки. Моё тело обмякло, отвращение к самому себе растекалось по венам тягучей массой. И что же дальше? Если бы Кристен видела моё лицо, она вскочила бы и унеслась прочь, поняв всё. Но та уже положила голову мне на грудь, продолжив рассказ. Казалось, она позабыла о цели своего визита, которая уступила место тщеславию, чему я был несказанно рад. А дальше я фантастически выступила с проектом, который подружка любезно подарила мне накануне вечером. От ее смеха моя грудь и вибрировала. Эта дикарка потом накинулась на меня, крича, что я украла ее снимки. Только вот ей все равно никто не поверил. Я слишком хороша в этом. За стеной в спальне послышался глухой звук, будто кто-то врезал кулаком в стену. Кристен подскочила на месте, оглядываясь. Я продолжал сидеть неподвижно, пялись на свои руки. — Ты что, живёшь не один? — страх в её голосе будоражил кровь. — Ник, ты слышал это? — повернул голову, всматриваясь в её лицо. — Безупречное красивое лицо, надо признать. Дариан Грей в юбке. Готов поспорить, где-то в ее доме разлагается, воняя ее уродливый портрет. — Сейчас мы поедем к тебе, куколка, и ты вернешь все, что украла Уэлли. Она вздрогнула от моего спокойного стального голоса. Давно не был так зол. — Что? — Я не... «Довольно — Довольно! — заорал я. Дверь в спальню распахнулась, и вышли Ди со скотом У последнего в руках был ноутбук. Кристин вскочила, задев ногой журнальный столик и опрокинув свой бокал на пол. Стекло разлетелось в дребезги красные капли забрызгали пол. Меня передёрнуло. Это жутко напоминало о доме. — Какого чёрта тут происходит? Девушка металась у окна, не осмеливаясь подступить ближе к дверному проёму, который загородили парни. — Выпустите меня немедленно! Я закричу! — Валяй! Ди развязно отступил и двинулся в сторону полки с трофеями. Он был прав. Девчонки никогда не рассматривают это дерьмо всерьез. Просто бросают беглый взгляд, прикидывая, насколько крутой перед ними спортсмен. Никто не смотрит в суть. Ди просунул руку вглубь полки и вынул маленькую камеру. «Скажи «привет»!» Он помахал перед ней рукой, а Скотт развернул экран к Кристен. «Вы, ублюдки!» — закричала та. «Даже не сомневайся». Донован сделал шаг в сторону Кристен. «А теперь я расскажу, как все будет». Она совсем побелела и сползла по стенке у окна, осев на пол, после обхватив себя руками. «Я бы поверил в этот спектакль», если бы не лицезрел расчетливую маску на ее лице всего пять минут назад. Я не стану выяснять, как в твою маленькую голову пришла эта гадкая идея обокрасть мою девушку. Холодно процедил Ди. И, думаю, не подлежит сомнению, что ректор увидит запись того, что произошло сегодня в этой комнате. Кристен скинула голову и засмеялась. — Старый кобель не будет тебя слушать. Поверь, я умею убеждать мужчин. Думаешь, как он так быстро согласился взять меня на замену тому придурку? Лучше бы заткнулась Камера все еще работает, милая, — мягко произнес Скотт. Округлив глаза, девушка выдохнула. Похоже, об этом она не подумала. — Кроме того, то, что ты сделала... Было видно, как искусно Ди подбирал слова, сдерживаясь. Его челюсть так и ходила ходуном. Рискну предположить, в своей голове он крыл блондинку отборными матами. Это уголовное преступление. Ты не просто вылетишь из колледжа, но и попадешь под суд. И поверь, я приложу все усилия, чтобы дело закончилось не в твою пользу. Удивительно, что он вообще держал себя в руках, когда мне хотелось встать с дивана и вытряхнуть из девчонки дерьмо. Именно поэтому до сих пор не говорил и не двигался. — Все отдам, клянусь! — пропищала Кристен, пустив слезу. Это уже меньше напоминало обычную ее. Подбородок дрожал, а глаза смотрели на Ди пощенячьи жалобно. — Я не хотела этого, все вышло случайно. — Ты, мать твою, издеваешься? — не выдержал я. Она вздрогнула и замолчала, понимая, как глупо теперь звучат эти слова. «Чего вы хотите?» Тихо промямлила та. Все украденные файлы вернутся к Элли. «Я соберу комиссию вновь, и ты прилюдно признаешься в том, что сделала. Думаю, ректор не станет возражать, поскольку увидит маленький фрагмент с видео, который его жена не одобрила бы». Ди говорил что-то еще, отчеканивая слова, когда я поднялся и вышел в ванную, чтобы плеснуть себе в лицо воды. А когда вернулся, Кристен уже стояла у выхода. От ее распущенности не осталось следа. Теперь она выглядела жалко, но я не испытывал и капли сострадания. Она одарила меня полным презрением взглядом, заставив чуть не прыснуть от смеха. А потом молча вышла из квартиры. Скотт сворачивал камеру и ноутбук. Ди сидел в кресле, изучая коллекцию кубков. Мы победили. Но никто не ликовал, а паршивого вечера говорил громче слов. Мне захотелось убраться из дома. Если мы закончили, то мои поздравления. Надеюсь, этого достаточно. Сухо сказал я. — О, спасибо! Ник... «Ты просто лучший разбиватель женских надежд!» — заметил Скотт, широко улыбаясь. Ему явно было не по себе от гнетущей атмосферы. Ди поднялся и подошел ближе. Он некоторое время всматривался в мое лицо, а потом медленно протянул руку. «Спасибо». Это прозвучало вполне искренне. Я перевел взгляд с его руки и пристально посмотрел ему в глаза. «Я сделал это не для тебя». Когда будете уходить, закрой за собой дверь. Мне больше нечего ему сказать. Поэтому, развернувшись, я покинул квартиру».